Его страдания были невыразимы. Однако никто их не видел. Он сидел один в своей палатке. Один предавался горести, доходивший почти до отчаяния при мысли о том, что с его пленением погибнет все сотворенное им для России. В эти ужасные минуты никто не утешал несчастного государя. Он отвергнул даже заботу самой милой своей утешительницы Екатерины. даже ей, так же как и всем запрещено было входить в палатку. Здесь-то во всем блеске проявилась это знаменитое государыня. Это предвиденное гением Петра, спасительница России, Видя бедственное положение всего войска, видя даже уныние героя своего супруга, она не теряет мужества и решается действовать тогда, когда в судьбе русских, казалось, все уже было решено. Сохранив присутствие духа, необыкновенное в женщине, она направляет все силы своего ума на то, чтобы найти средства к спасению самого дорогого для нее – жизни Петра и славы России. И вдруг мысль о возможности заключить выгодный мир блеснула в душе Екатерины и обрадовала ее точно так, как радует заключенного несчастливца луч солнца, неожиданно прокравшегося в его мрачную темницу. Немедля, ни минуты она созывает на совет всех старших генералов и открывает им свою мысль. Все ее одобряют, но никто не осмеливается предложить ее царю. Никто не осмеливается нарушить его грозный приказ войти в палатку. Екатерина и здесь проявляет себя выше всех окружающих. Она с твердостью входит к государю, видит его глубокую задумчивость и потом его негодование. В слезах бросается она к его ногам, и гнев Петра исчезает. Ее нежнейшие ласки прогоняют даже задумчивость супруга. С каким-то небесным спокойствием он слушает своего ангела-утешителя, С кротостью покоряется ее желанию и в ту же минуту приказывает фельдмаршалу Шереметьеву отправить письмо командующему турецким войском великому визирю с предложением о мире. Екатерина втайне от супруга отдает посланному все свои бриллианты и другие драгоценности. Спасение России, вероятно, было уже определено Богом, потому что, несмотря на все представления шведских генералов, старавшихся удержать турок от мира с русскими, почти уже побежденными, великий визирь принял предложенный мир, Конечно, условия этого мира были тягостны для Петра. Он лишался всех мест, завоеванных им у Швеции, лишался важного для него Азова, Таганрога и нескольких других крепостей. Должен был позволить Карлу XII свободно проезжать в Швецию, Но что значило все это в сравнении с теми несчастьями, какие могли случиться в нашем Отечестве, если бы его великий государь стал пленником турок? Итак, с благодарностью к Богу Пётр согласился на все условия, исключив только одно, о котором мы не говорили, но оно заслуживает вашего особого внимания, милые дети. Оно состояло вот в чем. Турки требовали, чтобы Петр выдал им преданного ему союзника и, можно сказать, друга, государя молдавского, князя Контемира. Это напоминает нам ситуацию с Карлом XII, сделавшим точно такое же предложение Августу. Но какая разница в ответах? Польский король для своих собственных ничтожных выгод пожертвовал несчастным падкулем и отдал его на мучительную смерть. Пётр не согласился выдать Кантемира для спасения свободы, жизни, царства. Он так ответил на это предложение. «Я не могу приступить моего слова и предать князя, оставившего свое владение из любви ко мне». «Мы ничего не имеем собственного, кроме чести. Отступить от неё, значит перестать быть государем». Такое величие тронуло даже грубое сердце визиря. Он отказался от своего требования и 12 июля заключил мир, дававший Петру и его армии возможность возвратиться в Отечество». Как же ужасно раздосадован был Карл XII, когда известие об этом мире дошло до Бендер, где он жил, в надежде увидеть погибель ненавистного ему русского царя. Без памяти поскакал он в турецкий лагерь, чтобы остановить действие визиря, но было уже поздно. 14 июля... Русское войско, переправясь за пруд, уже шло по дороге к Киеву. И счастливая Екатерина, сопровождая своего супруга, наслаждалась истинным блаженством души. Все, окружавшие её, начиная от государя и кончая последним подданным, видели в ней свою избавительницу. Все говорили ей это с такой искренней признательностью – что прекрасная царица не могла не гордиться своим редким счастьем. Такая гордость была справедлива, потому что кто же более ее заслужил это счастье?